Судьба её висела на волоске, так что думать о таинственном рымарёве было совершенно некогда. Данельку брали в ясельки с сентября, а пока самое время закрепиться в театре. Начинается время гастролей, куда она, к сожалению, не поедет из-за сына. Но хотя бы знать, к чему готовится в новом сезоне. Игорь сказал, что в кино ей дорога закрыта из-за того, что все считают её стукачкой. А вдруг в театре художественный руководитель был с ней групп тоже из-за этого? Настя вздохнула. Слухи разносятся быстро, особенно на тему кто с кем спит и кто куда доносит. Решив прояснить ситуацию, она собралась в театр. На этот раз оделась наоборот, как можно скромнее. Всё-таки театр детский, надо выглядеть прилично. Она побоялась спускаться с Данилкой в метро, поехала на автобусе, и в результате едва не разминулась с худруком, который, когда Настя подошла, уже запирал свой кабинет, чтобы идти обедать. Все-таки какие разные люди, — подумала Настя, оглядев его щуплую фигурку в джинсах фабрики «Салют» и пестрой ковбойки. Игорь и на вид настоящий художник, а этот... Правильно, Лариса говорит, с такой рожей надо в колхозной бухгалтерии сидеть, трудодни на счетах пересчитывать. — О, Астахова, привет! — сказал худрук миролюбиво и склонился к Данилке. — А это что у нас за юный зритель? Или артист? Данилка подпрыгнула у неё на руках и потянулся к роговым очкам худрука. Настя быстро отступила, чтобы он не успел их схватить и швырнуть на пол. «Ничего-ничего, ты ко мне? Ну, давай, зайди, поговорим». Он снова повернул ключ в замке и пригласил её в кабинет, приятно прохладный после автобусной духоты. Настя села, и Данилка у неё в руках немедленно замолотил ладошкой о столешницу, приговаривая что-то деловито и воодушевлённо. Смотри-ка, настоящий начальник, улыбнулся худруг. Да легко пойдёт. Так что ты хотела, Астахова? Узнать о своих перспективах, буркнула она. Хорошие перспективы, не волнуйся. Молодая, красивая, талантливая, чего тебе ещё? Роль нормальную, буркнула она. Будет, не волнуйся, всё придёт со временем. Вы специально что ли не хотите, выпалила она. «Астахова, Астахова, что за детский сад?» Худрук невозмутимо покачал головой. «Пришла, требуешь, ногами еще потопай. Ты, Анастасия, пойми одну простую вещь. Никто не против тебя». «Ну да». «Правда, Настенька, просто люди все за себя, поэтому иногда может показаться, что они против тебя. Но это иллюзия». «Ну, конечно». «Ну, конечно», Худрук улыбнулся. «Ну, конечно». «Сама подумай, у нас же труппа, то есть трудовой коллектив, и он, прости за банальность, должен быть сплочённым, чтобы выполнить боевую задачу наилучшим образом, верно?» Настя пожала плечами и отобрала у Данилки шариковую ручку, которую он схватил со стола и тянул в рот. Сын собрался зареветь, но худрук заметил и быстро состроил ему такую рожицу, что Данилка передумал. «Ну вот, представь. Если я ради тебя подвину заслуженных людей, как это отразится на боевом духе коллектива? Производительность труда упадёт, и к тебе тоже будет, сама понимаешь, какое отношение. А так начнёшь скушать подано и органично вольёшься. Ты репертуар-то наш видела? Так обрати внимание, что я стараюсь никого не обижать. Всем распределяю по справедливости. Ну и тебя тоже не обойду своими милостями, уж поверь. Да? Ну, конечно, Настя. Будем работать, и всё у нас получится. Настя поднялась. Хитрый худрук так подвёл, что невозможно возразить ему, не выставив себя в сбальмычной самовлюблённой истеричкой. Сразу видно, что человек собаку съел на партийной работе. Воодушевил, надавал обещаний, а по сути его речи полная чушь. Сплочённый коллектив в театре. Ха-ха! Где вы такое видели? И это на производстве где-нибудь начинаются созов, а у артиста карьера строится иначе. Если начал скушать подано, то и им же скорее всего и закончишь. Худрук встал проводить её и на пороге протянул Данилке для рукопожатия палец, который тот с восторгом потряс. И Насте стало обидно, что сыну так понравился её врак. Она вышла из театра и покатила колясочку с Данилкой мимо длинной прямоугольной клумбы, на которой уже готовились расцвести тюльпаны. показывали из бутонов розовые язычки и лепестков, дразняли ленинградцев наступающим летом. Надо же, они с Ларисой весь год твердо собирались вывести Данилку на свежий воздух, но так ничего и не придумали. «Угораздила тебя сын родиться у такой растяпы», сказала Настя мрачно. «Ничего не может, ни дачу снять, ни на работу устроиться, ни папу тебе нормального найти. Главное, не поймешь, то ли сама дура, То ли просто не везёт, а быстрее всего и то, и другое. Вот откуда этот справедливый взялся на мою голову? Настя вспомнила, что Игорь отзывался о худруке крайне нелестно. Да, в общем, и труппы театра, из которых худрук хотел сделать сплочённый трудовой коллектив, пока сплотились только в одном в презрении к новому начальнику. Настя не застала прежнего главного режиссёра и художественного руководителя. Даво уволился со скандалом из-за того, что ставил для детей не идеологически выдержанное унылое нечто, а яркие и интересные спектакли со сложной моралью. То был настоящий творец, великий художник. И вот его убрали, заменили полной серостью, который не имел даже опыта в постановке спектаклей, а только рос по партийной линии. Специально назначили бездарность, чтобы добить самобытную творческую атмосферу, созданную прежним худруком. Игорь всегда говорил, что у равниловки нет места в искусстве и что талант во всем мире считается даром, между тем, как в советском обществе он скорее похож на дурную болезнь, которую нужно стыдиться, от всех прятать и вылечить как можно скорее, если хочешь жить полноценной жизнью. Настя не знала, есть ли у нее талант, но сочувствовала Игорю, которому его дар действительно больше мешал, чем помогал жить. Он говорил, что талантливое произведение искусства опасно не какой-то там неправильной идеологией, а просто тем, что талантливое. И на их фоне отчётливо видна бездарность и посредственность большинства деятелей культуры, попавших в эту сферу по блату или с помощью интриг. Поэтому-то шедеврам и приписывают антисоветский посыл, и запрещают, чтобы расчистить дорогу бездарной серости. И советский народ вынужден хлебать только их дерьмо. Ну а через пару лет такой диеты Люди забудут вкус настоящего произведения искусства, заключал Игорь, и в голосе его Насти слышалось злорадство. И будут с удовольствием жрать те помои, что им дают. Подошёл автобус, старый, с высокой подножкой. Настя уже хотела пропустить его, но стоящий рядом пожилой мужчина, без всяких просьб с её стороны, помог поднять коляску в салон и устроиться на переднем сидении. Старушка, сидевшая у окна, взглянула на Настю с Данилкой неодобрительно. И не было в её взгляде узнавания. Да и дядечка после того, как поставил коляску за водительским сиденьем, опустил в кассу пятачок, оторвал билетик, встал у заднего окна и больше уж на Настю не оглядывался. Да, похоже, её больше не узнают на улицах. Мимолётная слава прошла. Остаётся что? Прозибать в детском театре, ожидая, пока до неё дойдёт очередь на роль с репликами. Так может получиться, что она только в 30 лет на сцене рот откроет. А это что? Древняя старость, полшага до могилы. Бороться, требовать. Но кто её поддержит? Сером бездрем, из которых в основном состоит труппа, то есть, простите, сплочённый трудовой коллектив, уравнял их только на руку. Благодаря ей получит они свой монолог Гамлета, и не важно, понравится это зрителям или нет. Главное, что всё по справедливости. Тут Насте стало стыдно, что она беспокоится о себе, когда Игре вот-вот приговорят. В первую очередь надо думать, как ему помочь. Ведь она же любит его, значит, должна быть готова жизнь за него отдать. Дома, покормив и уложив Данельку, Настя принялась расхаживать по коридору, пытаясь понять, как следует действовать, чтобы вывести Игоря из-под удара и доказать, что она не стукачка. Достала из сумочки свою хорошенькую записную книжку, Слохматый белый собачка на обложке перелистала в робкой надежде, что там обнаружится телефон кого-нибудь влиятельного. Но увы. Не квы ей просить за возлюбленного. Нашёлся домашний телефончик одного народного артиста, с которым она снималась в "Первой снегурочке". Вроде бы он был тяжеловес, вхож в самые высокие кабинеты. Говорили, что в три щелчка решал вопросы с жильём для неустроенных коллег. И к своей юной партнёрше по фильму относился очень хорошо. По-настоящему хорошо, с добротой, а не просто хватал за попу, как делают иные несознательные граждане. Когда родители погибли, он дал ей целых 300 рублей, не общественных, собранных по 50 копеек, а своих личных денег и без всяких там оговорок, просто сунул в карман: "Возьми, пригодится". Может, позвонить ему, попросить заступиться за Игри? Он ведь может, такая величина, чуть ли не совсем политбюро на ты. Господи, надо было сразу набрать его номер, как только Игре обвинили, а она сидела, кулёма несчастная. Унижаться что ли не хотела, но ради такой любви, как у них с Игрем, унизиться не грех. Любовь всё оправдывает и возвышает. Настьи хотелось поднять трубку, но рука висела как свинцовая. Наконец удалось себя заставить. Она начала набирать номер с таким трудом, будто телефонный диск был каменными жерновами, но перед последней цифрой вдруг резко нажала на рычаг. Ах, если бы на месте этого артиста был кто-то другой, не такой добрый и порядочный человек. Кто-то, кто не помнит ее хорошей и чистой девочкой. С тяжелым вздохом Настя отошла от телефона, твердо пообещав себе позвонить завтра. А вдруг Игоря сразу оправдают в первый же день? Вообще, надо ли идти на суд? Как это будет воспринято? Если общественность убеждена, что именно она настучала на съёмочную группу, значит, их с Игорем связь была вовсе не такой тайной, как она думает. Возможно, даже его супруга в курсе дела. Как в таком случае будет выглядеть, если Настя явится на заседание и займёт место в первых рядах? Предстанет она преданной возлюбленной? Или наоборот, злорадный дрянью. Оскорбится ли жена? Ну, это вопрос риторический. Но вообще нехорошо. На бедную женщину и так столько всего свалилось, а тут ещё любовница явится и сядет с видом победительницы на соседний стул. Игорь говорил, что они с женой давно чужие люди, друг друга не любят, не понимают, но официально лямку жены преступника тянет именно Ольга, а вовсе не Настя. И в случае чего Имущество конфискуют у законной жены, а не у любовницы. Получается, она вроде как спряталась в окопчике, пока Ольга отдувается на передовой. И хоть и не Настя на вина, что её не взяли в атаку, это всё равно. Если она припрётся в суд, то как будто Ольге в спину стрельнёт. И всё же так хочется его увидеть. Вскоре Настя почувствовала, что страшно устала от этих мыслей, будто кирпичи ворочала. Она прилегла на диванчик, И сама не заметила, как уснула и проспала до самого возвращения Ларисы с работы. Данелка давно бодруствовал и намочил штанишки, но не заплакал, а тихо сидел в кроватке, занимаясь своими машиночками. Настя подхватилась его переодевать и стала оправдываться, якобы только прилегла, но Лариса, не дослушав, сообщила, что у них проблемы посерьёзнее. Мать хочет выписать её из квартиры. А так можно? удивилась Настя. Не просто, но можно. «Составить акт о непроживании и через суд выписать, почему нет». Настя потрясла головой, прогоняя остатки сна. «Бред какой-то». «Ты маму не знаешь», — фыркнула Лариса. Настя задумалась. Тетя Нина действительно была женщина мстительная и суровая и всегда старалась сто крат отплатить за зло, которое ей, по ее собственному мнению, причинили. Но это выражалось все-таки в основном в таких безобидных штуках, как скандалы и бойкоты, Ещё могли тебя не пустить на праздник или отменить твой день рождения или отобрать какую-нибудь ценную вещичку, но лишить родной дочки нинградской прописки это даже для тёти Нины было многовато. Да она просто запугивает тебя. Думаешь? Конечно. Ну что ж, я рада, что тебя это не беспокоит. Сарказм получился у Ларисы почти так же здорово, как и у тёти Нины. Правда? Не пустит она в ход такую тяжелую артиллерию. «Ошибаешься. Ей обязательно надо, чтобы было, как она хочет. Плевать на остальных, что у них есть какие-то там желания или чувства. Главное, чтобы было по ее», — заговорила Лариса с жаром. Пока для того, чтобы заставить нас плясать под свою дудочку, хватало запугивания и шантажа. Все было нормально. Но теперь что? Теперь мы выросли, и она с ужасом увидела, что прежние рычаги больше не работают. Раньше можно было надавить на нас угрозами, что она нас разлюбит, а теперь нам плевать. Раньше можно было пригрозить лишением подарков, а теперь мы сами можем купить себе все, что захотим. Раньше мы старались ей угождать, чтобы не слышать в свой адрес дряни неблагодарные, а теперь ее мнение для нас ничего не значит. Наверное, она офигела, как водитель, у которого на крутом повороте внезапно отказали руль и тормоза, но в итоге сообразила, что есть у нас государственные органы. помощи которых можно приструнить непослушных дочерей. Наверное, она офигела, как водитель, у которого на крутом повороте внезапно отказали руль и тормоза, но в итоге сообразила, что есть у нас государственные органы, с помощью которых можно приструнить непослушных дочерей. Настя поёжилась, злясь за себя на глухое раздражение, с которым слушала подругу. Вроде бы всё правильно она говорит, но зачем с такой злостью вспоминать старые обиды? Так поживи пока дома, сказала она. Что? По ночи хоть пару раз в неделю вещи разложи по комнате, чтобы всем было видно, что ты там живёшь. А можно ещё ордера разделить, авторитетно заявила Настя. Много общаясь с соседями по коммуналке, она невольно постигла некоторые тонкости жилищного законодательства. В смысле? Ну, у тебя будет как бы своя комната в коммуналке, и всё. Лариса пожала плечами. Ты так легко к этому относишься? Ларис, а как? Да если я хоть на порог сунусь, она меня вышвырнет. Тогда можно будет наоборот, встречный акт о самоуправстве выкатить. Но вообще, я думаю, что тётя Нина будет только рада. Настя заглянула подруге в глаза, обрадовавшись, что появился повод поговорить о том, что давно её тревожило. Наверное, она давно хочет с тобой помириться. Она же твоя мама всё-таки. Она признаёт только одну форму примирения безоговорочная капитуляция, процидила Лариса. А может и нет? Мне странно слышать, что после того, как она поступила с тобой, ты её защищаешь. Насть вздохнула. Момент не самый подходящий, но когда-то надо об этом заговорить. Ларис. Ну ведь если подумать, лично мне она не сделала ничего плохого, а совсем наоборот. Могла бы выкинуть на улицу сразу после смерти родителей И мои деньги за фильм могла бы сразу присвоить. Какое благородство. Вообще-то да. Это я деньги зажала, а в довершение всего ещё решила в Подолье принести. Кто угодно вообще-то мог сбеситься, а не только тётя Нина. Лариса пожала плечами и заметила, что это всё равно был не повод выкидывать Настю на улицу. Раньше я тоже так думала, а теперь, если честно, мне даже стыдно перед тётей Ниной. Она меня приняла в дом, А я её с родной дочерью рассорила. Лариса поморщилась. Да ты вообще ни при чём. Нет, ну её к чертям. Пусть лучше выписывает, хоть поймёт наконец, что никто её любить не будет из-под палки. Настя повторила, что утрата ленинградской прописки не стоит этого материнского прозрения, поэтому лучше всего Ларисе с тётей Ниной помириться. А если уж никак не получится, то что ж. Придётся ночевать дома хотя бы изредка. Не волнуйся, мы тут справимся, улыбнулась она. Ночку с Данилкой вдвоём пересидим, а на следующий день встречать тебя будем, как после горячей смены. Посмотрим, буркнула Лариса и пошла переодеваться в домашнее. А Насть взяла на руки заскучавшего Данилку и прижала к себе крепко-крепко. Глаза защепало то ли от нежности, то ли от грусти. Чёрт возьми, ведь тётя Нина тоже была молодая, И тоже, наверное, любил Лариску так же радостно и самозабвенно, как она любит сына. А что потом? Или счастья стало мало, или стало очень страшно его потерять, или померищилось, что счастье только тогда счастье, когда оно такое же, как у других, и пошли в ход палки, цепи и крики, и счастье съёжилось, как побитая собака, спряталось в кунуру, откуда его теперь выманишь, разве что поджогом? «Ах, растяпушка!» — весело закричала Лариса из кухни. «Про ужин опять забыла!» «Вот черт!» — пронеслось в голове у Насти. «И правда забыла!» С сыном на руках она вышла в кухню, где Лариса, уже переодетая в домашний халатик, проводила инспекцию провизии. Деревянная дверка хлебницы со стуком захлопнулась. Горбушки сухой даже нет. Настя вздохнула. Петухи с расписной хлебницы смотрели на нее суровыми круглыми глазами. «Я еще успею на угол сбегать, там до восьми», — сказала она. «Как раз с Данилкой перед сном пройдусь». «Ладно, не надо. Я сейчас быстро блинчиков напеку. Благо одно яйцо у нас в холодильнике все же каким-то чудом нашлось». Отмахнувшись от попыток Насте отправить ее отдыхать, Лариса достала венчик и свою любимую миску в форме полусферы. «Данилке-то хоть есть из чего завтра обед сварить?» — деловито спросила подруга, быстро вращая венчиком. Телятина вроде в морозилке ещё осталась. Вроде. Проверить надо Насте, если сомневаешься. Настя заглянула в морозилку и отрепортировала, что есть, нормальный кусок, хватит и на супчик, и на котлетки. Лариса засмеялась. Ну и как я вас брошу, скажи, пожалуйста. Вы же тут без меня оголодаете. Настя промолчала. Действительно, без Ларисы будет тяжело. На ведь это всего несколько ночей. А может, нужно самой позвонить тёте Нине, повиниться, а то она и Ларису простит. Нет, пожалуй, с этим по времени. Положить голову в пасть льва всегда успеется. Сейчас надо сосредоточиться на игре.